Глава 22 Не знаю, сколько я пробыла без сознания, но когда очнулась, то почувствовала под собой мягкую, пахнущую свежестью подушку и уже собиралась открыть глаза, осмотреться, как надо мной раздались голоса. Я их узнала мгновенно. Собеседников было двое — Сайдер и, похоже, та пожилая женщина, что была на совете. Говорили они на своём языке, но я их прекрасно понимала. Я внимательно слушала их разговор, стараясь дышать ровнее, не напрягаться, чтобы не привлекать к себе внимания. Пусть думают, что я ещё сплю. Первые услышанные мной фразы отчётливо дали понять, что разговор касается меня и, судя по всему, затрагивал здоровье. Неизвестно, сколько это продлится ещё. — прошептала старейшина. — Я и так уже сделала всё, что смогла. Да и ты сам всё видел своими глазами. Те предупредили, что жить и осталось недолго. — Это что же получается? Я могу умереть? Очень хотелось вскочить, наброситься на них с новыми вопросами, но продолжала тихо лежать, надеясь услышать что-нибудь ещё. «Полезно или тайно, что мне сообщать не собираются?» «Ещё слишком рано», — прошептал в ответ мужчина. «Как же ты не понимаешь, тётя? Она не поймёт, не согласится. Ванесса — человек. К тому же неизвестно, сработает ли». «А мне думается, что ты, вероятно, просто боишься», — протянула она, кажется, с усмешкой. Девочка, конечно, не из кротких, но я же вижу, как вы смотрите друг на друга. Это что же она ему такое предлагает? Чтобы я и он? Как это мы смотрим друг на друга? Мне казалось, враждебно, с издёвкой, с раздражением. О чём она вообще? Невольная стала анализировать в голове все моменты наших встреч, Прады схамил, грубил, вел себя очень нагло со мной, а ещё часто подначивал. Да не было в его действиях или словах никаких намёков на симпатию. А взгляды или то, как он пару раз приближался чуть ближе, чем следовало, так это он просто старался смутить, найти мои слабые места, попытки перехватить инициативу в разговоре, перевести тему. Да всё, что угодно, только не симпатия. А я... «Ну как я могла на него смотреть, осуждающе в основном?» Призадумалась, пытаясь вспомнить, что могло вызвать у женщины подобные мысли, и смутилась. «Зачем она на меня наговаривает?» Я смотрю на него, да, но он необычный, я таких прежде не встречала, изучаю, разумеется, исключительно в научных целях, так сказать, сравниваю. И вообще мы, женщины... И должны быть солидарны. Никакой поддержки и конспирации. Сайт. Тяжело вздохнула старуха, и на миг воцарилась тишина. Расскажи о том, что чувствуешь. О том, что видел. Сделай попытку сблизиться. Если наши догадки действительно подтвердятся от неё, и от тебя зависит будущее нашего мира. А я чувствую, что так оно и есть. «Я поищу информацию в архивах, и тогда...» Он не договорил, и женщина вновь прервала его. «Глупый мальчишка!» С усмешкой пожурила она его. «Взрослый воин, храбрый, с врагами и трусливый, и нерешительный в сердечных делах. Прекрати отталкивать её и искать отговорки. Так у тебя уйдут годы, пока ты решишься подпустить девушку к себе». Но воздвигаешь стен, сложно будет разрушить. А ведь вы с ней в этом очень похожи. Колючие, ершистые, упрямые. Ты мужчина, а значит, тебе нужно сделать первый шаг. Сайдер в ответ на её слова лишь вздохнул. В этот раз не стал оправдываться и спорить. А у меня быстрее забилось сердце, и, кажется, проступил румянец на щеках. Я невольно забеспокоилась. Я, конечно, не была знатоком в любовных делах, но видела многое со стороны и не считала себя глупой, доверчивой дурочкой. Поэтому сразу поняла. Ему предложили ухаживать за мной. А если он действительно попытается сделать первые романтические шаги, что делать мне? Как поступлю? Как отреагирую? Я не могла дать точного ответа. Да я просто-напросто себе этого не представляла. Но сердце застучало громче и быстрее. «Кажется, девочка начала приходить в себя», — неожиданно произнесла старушка. «У меня от её слов ещё и дыхание сбилось выдала себя». Слишком испереживалась, погрузилась в мысли и забыла, что нужно не подавать виду, не показывать, что проснулась. В любом случае притворяться смысла больше не было. Завозилась и распахнула глаза с любопытством, глядя на собеседников». Прадо смотрел на меня чуть растерянно, а старушка мило и дружелюбно улыбнулась. «Ну видишь». В этот раз она уже говорила на Эбилонском. «Ей уже лучше, а ты волновался». Растерянность во взгляде Сайдера резко сменилась возмущением. Он предупредительно покосился на тетю, но та совершенно не подала виду, что впечатлилась его враждебностью. Наблюдая за ними со стороны, едва удержалась, чтобы нервно не хихикнуть, учитывая, что чуть раньше подслушала часть разговора, но сдержалась. Прикрыла ладошкой рот и покашляла, чтобы отвлечься. "Что ж, не теряя времени даром", добавила женщина. "Уже поздно, мне пора домой, а вам нужно отдохнуть, поговорить. Кто может, девочка голодна, её бы стоило покормить. Совершенно неожиданно мне подмигнули, а я растерялась и испугалась. Возникло странное предчувствие, будто мой обман раскусили. Неужели она догадалась, что я всё слышала, и хуже того прекрасно поняла каждое слово? Не может этого быть. Выяснить это мне не дали, точно так же, как и Сайдеру, не позволили возражать. Старушка отмахнулась от мужчины, который хотел добавить что-то ещё помимо грозных взглядов — Вновь улыбнулась мне и довольно бодро для своего возраста поспешила покинуть уже знакомую спальню в доме Прадеса. Столкнула лбами, поставила нас в неловкое положение и избежала: Коварная, ужасно коварная особа. Интриганка, я бы даже сказала. Ничем не лучше дам из нашего высшего общества. Я ещё утром считала, что тут женщины другие, но, похоже, ошиблась. Зачем так обескураживать? Я пыталась придумать всё новые и новые обвинения в адрес пожилой особы, лишь бы скрыть волнение и вызвать в себе обиду, злость. Да всё, что угодно, только не смущение. Хмуриться тоже не особо получалось, но я таки нашла прекрасную зацепку, чтобы начать разговор на далёкую от романтики тему. «Что со мной случилось? Почему рано разболелась?» — выпалила я. «Для чего тени набросились на меня? Что им было нужно?» Уставилась на Сайдера вопросительно и ожидающе. Лицо мужчины, которое ещё миг назад было скорее задумчивым и слегка растерянным, помрачнело. Прадес поджал угрюмо губы и опять взглянул на меня как-то очень странно. Видимо, не знал, как сообщить, что мне грозит смерть. «Давай сперва поужинаем. Ты давно не ела, а это вредно. Позже мы прогуляемся, и я расскажу тебе всё, что знаю». Спорить не стала. Тему перевела, но вот волнение никуда не делось. Мрачность Сайдера пугала. Он собирается говорить откровенно, а это значит, предстояло узнать, что же такого нужно будет сделать, чем пожертвовать, чтобы излечиться. И, конечно, было ясно, что новость вряд ли мне понравится. Пока я приводила себя в порядок, готовясь к ужину, размышляла на эту тему, стараясь предугадать, что же такого неприятного меня ждёт. Однако подобное было очень сложно предположить. Мир мне был мало знаком, а способности и возможности местных жителей пугали и восхищали одновременно. Когда, закончив с приготовлениями, вышла, наконец, из уборной, по домику разносился приятный аромат еды. В животе мгновенно заурчало, а рот наполнился слюной. Торопливо направилась в гостиную, откуда доносились тихие голоса и шебуршание. Помещение было людно. Пять молодых девушек накрывали на стул, раскладывая приборы на двоих, расставляя различные блюда с ароматной едой и при этом успевая кидать на меня косые взгляды. К Прадусу они не относились, да тот и не замечал интересы девушек. Разложив передо мной какие-то бумаги, он внимательно изучал текст, и ещё и хмурился немного. Однако моё появление привлекло его внимание довольно быстро. Документы мгновенно были отложены в сторону. Сайдер стремительно поднялся из-за стола и подошёл ко мне, чтобы галантно помочь мне сесть напротив него. Девушек поблагодарили, и вскоре мы остались одни. Я неловко ёрзала на стуле, оценивая блюдо, а мужчина с минуту внимательно наблюдал за мной. Даже аппетит немного пропал. Я же примерно представляла относительно чего касается его задумчивость. «Не стесняйся!» Наконец подал голос он, немного улыбнувшись. «Выбирай любое блюдо. Тебе действительно нужно поесть. А после этого я покажу тебе одно место. Очень особенное место». Я даже замерла на мгновение, с любопытством уставившись на него. Так интригующе и загадочно звучали его слова. «Что за место?» Не удержалась я. Ответом мне стала уже очень широкая открытая улыбка, и глаза Сайдера сверкнули лукаво. «Как только поешь, всё увидишь». Это, наверное, был самый быстрый ужин в моей жизни. Ещё никогда я не торопилась настолько, хотя подобное случалось, когда отец готовил для меня какие-нибудь сюрпризы. Но те неожиданности были обычными, человеческими. А тут я понимала, что Прадос — Готов показать нечто очень особенное и волшебное. Как же иначе? На его земле. К слову, сам он тоже был немного взвинчен. О чём-то упорно размышлял, постоянно останавливал на мне взгляд, окидывая сверху донизу, оценивающе, напряжённо. «Я готова!» Отложив в итоге приборы, воскликнула я и вновь не смогла скрыть нетерпение. «Можем идти!» Нервный смешок Прадеса, согласно кивок и приглашающий жест в сторону двери. Путь наш до таинственного места пролегал через всё их поселение. Уже смеркалось. На небе светилась огромная серебристая луна и, казалось, сильнее, чем города нашего государства освещала этот дивный потаённый уголок. Я медленно шла, разглядывая причудливых, светящихся голубоватым светом насекомых, восхищённо осматривала непривычные растения — А в это время, с таким же не меньшим интересом, голубые глаза, которые, как и всё вокруг, немного светились в темноте, совершенно нескромно наблюдали за мной. «Тебе нравится здесь?» Тихо прошептал Сайдер, когда, проходя мимо очередного пухлого ствола с большими пушистыми шипами и голубоватыми крапинками, я восторженно охнула и приблизилась к невиданному дереву, чтобы рассмотреть его поближе. Очень Честно призналась я и радостно обернулась, желая объяснить тот восторг, который не получалось скрыть. Но уткнулась в широкую грудь мужчины, что бесшумно приблизился ко мне и теперь нависал надо мной. Подняла растерянно глаза и утонула в блеске их магических всполохов. Они манили, притягивали, и я была не в силах оторваться от них. А глаза приближались и приближались, пока мои губ неожиданно не коснулись мягкие и очень горячие губы сайдера. А я, я неожиданно и совершенно необъяснимо подалась им навстречу, позволяя дотронуться, желая испробовать их на вкус.